Глава 59. Хабаров аккуратно сложил в сумку кружку, ложку, тарелку, пару сменного белья, переложил сигареты в полиэтилен от пачки, в кармашек сунул 100-долларовую купюру. За деньги можно добиться некоторых услуг, типа чистого постельного белья или нормальной хаты. Составил список покупок: чай, сахар, конфеты, сгущённое молоко. Вроде всё. Достал сотовый «Алло, Маш, привет!» «Привет, Стас!» — жена обрадовалась. «Как там DVD? Посмотрел?» «О, еще DVD им отдать!» «Да все нормально. Чем занимаетесь?» «Саша работает. Мы с Настюшкой дома кукуем. А что?» «Есть предложение сходить в парк. Там большое открытие. Музыканты, аттракционы, сладкая вата. Вы как?» Маша задумалась. «Ну, в принципе, можно. Да, давай сходим». — она решила. — Настюшка будет рада. — Встретимся там? — Нет, я заеду через полчасика. На лице заиграла непроизвольная улыбка. Неуместная при данных обстоятельствах. — Хватит времени? — Вполне. — Машину купил? — Взял покататься. — У друга. — Слушай, давай тогда минут через сорок. Вспомнил, что нужно заехать в банк, разменять доллары. Отобрал настоящие сверхопачек. Мне заскочить кое-куда надо. И сразу к вам. Хорошо, тогда ждем. Все, собирайтесь. Хабаров положил трубку и выглянул в окно. По причине хорошей погоды свои посты заняли бабки, знающие все и обо всех. Гуляли мамаши с яркими колясками. Дворник Иван делал вид, что подметает. На самом деле выискивал глазами знакомых жильцов. Стрельнуть на хлеб. Весь двор красиво заполонили одуванчики, их желтые головки торчали отовсюду, где не встречали препятствий в виде бетона или мусора. Стас удивленно разглядывал окрестности, погруженный в дела, успел забыть, что жизнь вокруг кипит, и мир не крутится вокруг него. Снова захотелось просто быть на свете, радоваться радостям и грустить, когда что-то не получается оставив кровь, смерть и грязь за бортом сознания. Выходя, поздоровался с бабками, дал дворнику полтинник, погладил дворового барбоса, которому постоянно отдавал косточки. Когда еще попадет сюда? Сердце защемило ноющая тоска. Настюшка визгом кинулась ему на шею. Хабаров закружил ее, как раньше. Дочь обожала крутиться. Маша в легком цветочном сарафане с улыбкой наблюдала за ними. — Ого! Разбогател? — спросила, устраиваясь в короле. — Иномарка, все дела. Кто дает такие машины покататься? — тут у кого их много. Стасу не хотелось сейчас вспоминать Трофимова. — Что, помчались? — он с улыбкой обернулся к дочери. — Будем на всех аттракционах кататься. «Ура!» Настюшка прижимала большого мишку, розового. Хабарову стало не по себе. «А попкорн будем?» «Все будем», — он завел машину. Детский парк со странным названием «Зомка» порадовал. Все прошлые года был на редкость тусклым и унылым. В этом кардинально изменился. Газоны окаемлены белым камнем, растут пушистые елочки — Дорожки выложены декоративным кирпичом. Сами аттракционы выкрашены, к старым добавились новые, до этого невиденные провинциалами, и построен пирс, любителем водных развлечений. На сцене местная группа читала рэп. — Пап, давай туда! Нет, туда! Или туда! Дочь не могла решить, с чего начать. — Давай по порядку. И покатаешься на всех. Погоди. Стас купил мороженое. — Вот, съешь вначале, потом пойдешь. — Ой, — Маша изучала прескурант цен. — Ничего себе! Тут особо не покатаешься. Нормально все. Есть дневной абонемент. Удобно. Он наклонился к окошечку. — Девушка, дайте абонемент. «Стас — Стас! Жена дернула его за рукав. — Ты цену видел? Или ноль не разглядел последний? «Пять тысяч!» «Сказал же, нормально!» «Вытащил из бумажника оранжевую купюру?» «Вот, возьмите». «Откуда?» Маша заглянула в бумажник, нахмурилась. «Как можно заработать безработному такой пресс-денег?» «С трудом!» Рассказывать не хотелось. «Маш, не стоит тебе знать всех подробностей, хорошо?» «Просто знай, что все честно и законно!» Что-то не верится. Чувствую, влез ты куда-то. Уже все закончилось. Почти закончилось. Не переживай. А это никак не связано с ужасами, что по телевизору показывают? Киллеры, раздел территорий? Нет. Хабаров смотрел на жену, стараясь не выдать себя. Мое дело совсем другое. Не бери в голову. Пойдем кататься. Они провели в парке целый день. Успели опробовать все аппараты, покатались на лодке, ели вкусный шашлык и перемазались сладкой ватой. Возвращались уставшие и довольные. Настюшка, едва устроившись на заднем сиденье, заснула. — Хорошо провели время. Маша смотрела на подъезд. — Дома Саша. — Давай не будем о нем. Не хочется портить впечатление. Хабаров закурил. — Давай не будем. — Пойдем мы, Стас. — Да? Он расслабленно ни о чем не думал. «Что? Твое дело точно закончилось?» Она с тревогой посмотрела в глаза. «До конца?» «Ага». Он кивнул. «Точно. Его закончили за меня. Теперь все в порядке». «Не знаю, как сказать», — Маша задумалась. «Есть какое-то предчувствие, что ли? Ты поосторожнее, хорошо?» «Обещаю», — Хабаров улыбнулся. — Слушай, я тут вот... — он достал из бардачка толстую пачку долларов. — Возьми. — Что это? Маша отшатнулась. — Откуда? — Честно заработанная. Не волнуйся. Деньги чистые. Купите, что хотите. Мне не нужны. — Не возьму. У нее выступили слезы. — Ты что, прощаться приехал? — Не пущу. Вцепилась в рука в спортивной корточке. — Стас! — Маш, так надо отвернулся, чтобы не заметила его предательскую слезинку. — Просто знай, что я люблю вас, и все. — Не спрашивай, ничего не расскажу. Так безопаснее. — Ну что, будить не будем? — Давай отнесу. Он, не давая жене вставить ни слова, подхватил на руки дочку. Маша кивнула, поняв, что больше ничего не добьется. Стас занес так и не проснувшуюся Настюшку в дом, поздоровался с Сашей и уехал. Бежевая пятерка двинулась за ним, ненадолго остановившись на углу дома, где прибита табличка с адресом.